и русская армия, сделала дружный поворот, кругом изготовилась к бою. Очевидец сражения пастор Теги оставил удивительно тонкое описание томитных часов и минут, предшествовавших столкновению армии. Он, пруссак из Мариенвердера, был взят в русское войско, в котором не хватало пасторов, ведь среди офицеров находилось немало протестантов, Теги исполнял свой долг, оказавшись в стане русских. Вот как говорит он а ночи перед битвой в русском лагере на поле цорндорфа Самая красивая полночь, которую я когда-либо запомню, блистала над нами. Но зрелище чистого неба и ясных звезд не могло меня успокоить. Я был полон страха и ожидания. Можно ли меня упрекнуть в этом? Что-то здесь будет завтра в этот час, — думал я, — останусь ли я жив или нет. Но сотни людей, которых я знал, и многие друзья мои погибнут, наверное, или, может быть, в мучениях, они будут молить Бога о смерти. Ну вот подошел ко мне офицер и сказал, растроганным голосом, «Господин пастор, я и многие мои товарищи желают теперь из ваших рук приобщиться святых тайн. Завтра, может быть, нас не будет в живых, и мы хотим примириться с Богом». Взволнованный до глубины души я поспешил приступить к таинству. Обоз был уложен, палатки не было, я приобщил их под открытым небом, и барабан служил мне жертвенником. Над нами расстилалось синее небо, начинавшее светлеть от приближения дня. Молча расстались со мной офицеры, я принял их завещания дорогие вещи, и многих-многих из них видел я в последний раз. Они пошли умирать, напутствуемые моим благословением. Ослабев от сильного душевного волнения, я крепко заснул, пока солдаты наши не разбудили меня криками «Пруссак!» идет. Солнце уже ярко светило, мы вскочили на лошадей, и с высоты холма я увидел приближающиеся к нам прусское войско. Оружие его блистало на солнце, зрелище было страшное. Но я был отвлечен от него на несколько мгновений. Протопоп, окруженный попами и множеством слуг с хоругами, ехал верхом и благословлял войско. Каждый из солдат после благословения вынимал из-за пояса кожаную манерку, пил из нее и громко кричал «Ура!», готовый встретить неприятеля. И никогда не забуду я тихого величественного приближения прусского войска. Я желал бы, чтобы читатель мог живо представить себе ту прекрасную, но страшную минуту, когда прусский строй вдруг развернулся в длинную кривую линию боевого порядка. До нас долетал страшный бой прусских барабанов, но музыки еще не было слышно. Когда же прусаки стали подходить ближе? Мы услышали звуки гобоев, игравших известный гимн «Господи, я во власти Твоей!» Ни слова о том, что я тогда почувствовал, но, я думаю, никому не покажется странным, если я скажу, что эта музыка впоследствии, в течение всей моей долгой жизни, всегда возбуждала во мне самую сильную горесть. Пока неприятель приближался, шумный и торжественно, русские стояли так неподвижно и тихо, что, казалось, живой души не было между нами. Вот раздался гром прусских пушек и отъехал внутрь четырехугольника в свое углубление. Здесь нужно сделать отступление и сказать несколько слов о Европейской войне XVIII века. Она была кровавой, но не жестокой. Ядра, бомбы, кортечи, пули делали из стоящих на открытом поле батальонов кровавое месиво, выдирали в сплошном строю солдат чудовищно изъявящие провалы, страшны были мучения умирающих людей и коней на поле боя. Широко известное гусарство, возмущавшее обыватели кутежи воинов, можно понимать как прощание гусар с жизнью, ибо каждый из них, как раздавалась команда сабли на был уже смертником и шансов выйти живым из боя почти не имел. Слепы были ядра и пули, но не люди. Войны XVIII века отличались более гуманным отношением воюющих друг к другу, чем это было раньше, в эпоху религиозных войн, или позже, когда революционные и контрреволюционные идеологии, националистические доктрины стали превращать людей в зверей, делать из общих детей Марса заклятых врагов, способных в бою перегрызть друг другу глотки. При всей карикатурности изображения войны в знаменитом французском фильме «Фан, фан Тюльпан» в нем лучше, чем в иных исторических романах, передано то непривычное, легкое для нас отношение к войне, которое характерно,